Глава пятнадцатая Скайла вошла в сумрачную таверну и остановилась на минутку, чтобы глаза привыкли к недостатку освещения. Это было вытянутое помещение со столиками, расположенными в неглубоких нишах слева от дверей и длинным полированным баром справа. Она насчитала семь мужчин у стойки. Все пили из высоких бокалов. При ее появлении посетители уставились на нее. Она заметила, что у некоторых поблескивали в сумраке глаза. Пол здесь был каменный, вихляющей, неторопливой походкой она прошлась по нему до дальнего конца бара, за стойкой которого заметила владельца заведения, который вытаскивал из ящика пузатые бутылки. Скайла старалась вести себя очень осторожно, особенно с тех пор, как узнала о том, что кроме нее есть и еще желающие найти следы джентльмена путешествовавшего инкогнито. Она сама видела подозрительных лиц, выспрашивавших о в гостиничных портье и консьержек в жилых домах. В воздухе витала опасность. Но ни один нерв не дрогнул на ее лице. У нее были свои источники информации. Какой мужчина откажется поболтать с такой красавицей? И ей рассказывали о богатых субъектах, которые искали по городу высокого темноволосого мужчину со шрамами на теле и полными карманами денег. Несмотря на внешнее спокойствие, на душе у Скайла было тревожно. Уже того, когда она проверила свой регистрационный номер, то обнаружила, что припарковала свой корабль в императорской гавани. Вся та информация, которую она собирала с великой тщательностью по клочкам, содержала в себе прозрачный намек на риганскую тайную полицию. Когда она это поняла... то испытала ощущения, близкие к ощущениям больного, который вдруг просыпается от наркоза в самом разгаре операции, чтобы увидеть, как врач голыми руками массирует ее сердце в разверзнутой грудной клетке. Скайле казалось, что даже воздух здесь содержит тонкий запах или такка. Вот и став исчез бесследно. В этом Скайла уже могла быть полностью уверенной. Но улица не подвела ее. По всем городским толкучкам усиленно циркулировали слухи о необычайном серого цвета боевом скафандре. Этот скафандр, судя по описаниям, был ей очень хорошо знаком. Ненавязчивые расспросы вылились наконец в то, что она оказалась в этой сумеречной дыре. Клоаки, в которой люди занимались только двумя вещами, пили крепкие напитки и вели черную тайную торговлю. «Тебе нужна помощь в чем то или просто хочешь найти надежную крышу для своего бизнеса?» – спросил владелец бара, прижигая взглядом вуаль, которую надела Скайла. «Если будешь трахаться, то придется отстёгивать мне 15%, так и знай». «Мне нужен всего лишь совет», – ответила Скайла, не обращая внимания на грубые замечания владельца заведения относительно ее бизнеса. «У меня есть один друг, которому нужна помощь». Бармен закончил выгружать из ящика бутылки и выпрямился, обтирая руки о грязную тряпку. Потом он облокотился на стойку, придвинулся к ней поближе и стал откровенно неприязненно изучать ее. Она заметила, что он долго не брился, а на носу четко обозначились красные сосуды. «Многим людям нужна помощь». Стоящий рядом оборванец вдруг вскинул руку. «Помоги, леди!» Скайла обернулась, посмотрев на неожиданного заступника и сделала ему шутливый реверанс. «Да хранят твою лысину блаженные боги, миленький!» – пропела она фальшивым голосом. «Какого рода помощи заинтересован твой друг?» – небрежно спросил бармен, продолжая буравить ее маленькими глазами. «Особого рода», – спокойно ответила она. «Могу ли я купить у тебя информацию о каком-нибудь окрестном продавце одежды для длительного ношения?» С этими словами она кинула на стойку бара кредитку среднего достоинства. Небрежным движением бармен сунул бумажку себе в карман и произнес: «Иди за мной». Он провел ее к шаткой темной лестнице, остановился, повернулся лицом, упер жирные кулаки в бока и спросил: «Ну, что тебе надо?» Она кокетливо склонила голову чуть навык, внимательным взглядом изучая его через вуаль. Моему клиенту потребовался боевой скафандр. Я знаю, что у тебя живет человек, который мог бы предложить мне товар такого рода. Мой клиент заинтересован в том, чтобы сделка прошла тихо и незаметно. Само собой разумеется, что скафандр должен быть неподделкой и пригодным для выхода в открытый космос. Ясно? Владелец бара прищурился, скрестил руки на груди, покачался немного на каблуках и лишь потом кивнул. «Возможно, я помогу тебе. Но хочу сразу предупредить этот парень... «Просит за свой товар две тысячи кредиток». «Слишком много. Военные костюмы, пригодные для работы в безвоздушном пространстве, идут по 1200. Бармен усмехнулся и открыл тем самым большие пробелы в рядах своих зубов. «Смотри-ка, ты разбираешься». «Но он продает необыкновенный костюмчик. Речь пойдет о высшем классе». Он подумал еще несколько секунд, потом принял решение. «Поднимайся наверх, первая дверь направо. Деньги у тебя, надеюсь, с собой?» «Ты за кого меня держишь, дружок? Чтобы потом полиция отыскала меня где-нибудь в канализации с перерезанным горлом и пустым кошельком? Не надо мне такого удовольствия!» «Да, тебя, пожалуй, полиция там не найдет. хлопнул в ладоши и искренне рассмеялся бармен. «Ну ладно, шлепай. А мне работать надо». Пластиковые высокие ступеньки скрипели под ее ногами, пока она взбиралась по спиральной лестнице на второй этаж. Там горело несколько пыльных лампочек. Поднявшись по лестнице, Скайла оказалась в узком, оштукатуренном коридоре. Она дошла до первой двери с правой стороны, как и было сказано, коснулась замкового устройства и стала ждать. И хотя она до сих пор не заметила ни одного монитора, ни одного глазка видеокамеры, Скайла нутром чувствовала присутствие работающей аппаратуры системы безопасности. Невидимые наблюдатели, без сомнения, уже засекли на ней портупею с пистолетом, боезапасом и виброножом. Уже подметили, что в ее кошельке находится 200 кредиток, и что в ее когда-то раздробленное бедро вставлен титановый стержень. «Имя», – раздался голос. Она подняла голову и увидела установленную над дверью звуковую колонку – «Зови меня К. Дверь распахнулась, и Скайла вошла в ярко освещенную комнату, которая была обставлена намного лучше, чем позволял на то надеяться первый этаж таверны. Не здесь ли осело то небольшое состояние, которое носил с собой Стаффа? Из дальней двери, которая вела очевидно в другую комнату, показался мускулистый мужчина. Натренированный глаз Скайла тут же уловил разделившее их энергетическое поле. Но... «У меня есть предложение по поводу боевого скафандра, который ты продаешь, сказала Скайла, скрестив руки на груди и расставив ноги на ширину плеч, от чего ее поза больше напоминала боевую стойку. «У тебя есть имя?» «Меня зовут Броддус, ответил он, нахмурив брови и выпрямившись. «Я не люблю иметь дело с клиентами в вуалях, которые приходят ко мне вооруженные до зубов. А я не люблю иметь дело с мужчинами, которые закрываются от женщин защитным полем». Ты когда ложишься переспать с девчонкой и также отгораживаешься. Интересно было бы взглянуть. Он искренне рассмеялся, обнажив сверкающие зубы. Заметила, да? Не каждый может различить эту тонкую дымку. Ты необычный покупатель. Товар необычный. Отлично. Я выключаю поле, а ты снимаешь вуаль и складываешь оружие на стол. После этого я налью нам по чашечке Стасы, и мы обсудим твое предложение относительно скафандра. Но сразу хочу предупредить, 1200, которыми ты рассчитываешь отделаться, не хватит. Не тот товар, не тот класс. Я не стану предлагать себе хлам. Ага, значит, подслушал мой разговор с барменом. Я все подслушиваю. Скайла сняла вуаль и подметила, как его глаза тут же загорелись интересом. Затем она вытащила оружие из-под платья и положила его на стол. Он пригласил ее в комнату, откуда появился, и она оказалась в залитой солнцем и прекрасно обставленной гостиной с многочисленными растениями. Мягкий солнечный свет бросал блики на голубую обивку стен. В воздухе носился аромат песчаного дерева. Она присела в кресло, пока он наливал стассу. Он протянул ей одну чашку, другую поставил на стол, затем исчез на минуту за дверью в боковушку. И показался оттуда с... Это была боевая форма стаффы. Скайла заметно разволновалась. Усилием воли ей удалось взять себя в руки. Она поднялась с кресла, подошла к продавцу. Стала делать вид, что рассматривает скафандр, склонив голову чуть напок. Скайла не была уверена, что у нее на лице то выражение, которое должно быть. Опять же, усилием воли она заставила себя оценивающе потрогать материал. «Очень... ценная вещь», – проговорила она почти спокойно, но с расстановкой. «Да, он мне достался от одного богатенького наба», – небрежно сказал ей Бродус. Она судорожно сглотнула и только сейчас поняла, насколько пристально он рассматривает ее волосы, серебристо-золотыми волнами сбегавшие по плечам. «Сколько?» Он принял ее волнение за восторг, выраженный по поводу костюма. «Две тысячи. Цена окончательная». Она напряглась, когда он приблизил свое лицо к ее лицу, чтобы вдохнуть ее аромат. Его голос стал мягче, когда он добавил. «Но для такой красавицы...» Слово мы могли бы поторговаться». Она вскинула на него глаза, будто ничего не понимая. «Знаешь, а ты очаровательная женщина», – проговорил он, растягивая слова. Его рот скривился в плотоядной улыбке, его хищные глаза скользили по изгибам ее тела. «А что с бывшим владельцем скафандра?» – спросила она, чувствуя, как внутри нее нарастает отвращение к этому человеку. Бродус покачал головой. «Боюсь, он уже не будет иметь возможности заявить о своих правах». «Погиб?» «О, неужели я опоздала? Не может быть!» Он пожал плечами. «Можно считать и так. Он убил двух моих приятелей. Его уличили в преступлении с нападением и приговорили к рабству. Он уже не вернется, беспокоиться нечего». Она еле удержала в себе вздох облегчения. Шанс, пусть и малый, все еще оставался. «Сколько возьмешь за скафандр и прочее снаряжение к нему, включая оружие?» – спросила она, успокоившись. и нацепив себя на лицо заинтересованное выражение. «Я могу торговаться. У меня есть на это полномочия от моего друга». Он быстро облизнулся и оценивающе взглянул на нее. «Раздевайся. Возможно, я чуть снижу цену».